необходимо тщательно взвешивать принимаемые решения. Перед многими сотрудниками «Тойоты» за пределами Японии, которые поступили сюда на работу, встает непростая задача – освоить подход «Тойоты» к решению проблем и принятию решений. Процесс принятия решений в «Тойоте», который опирается на достижение консенсуса, так сильно отличается от подхода других фирм, что требует полного переобучения. Новые сотрудники не понимают, как столь продуктивно работающая компания может применять такой медленный, кропотливый, обременительный и трудоемкий процесс принятия решений. Но все, кто проработал с Тойотой или в Тойоте, становятся горячими сторонниками такого процесса. Они считают, что он обогатил их и помог им даже в том, что касается личной жизни. То, каким путем вы пришли к данному решению, для «Тойоты» не менее важно, чем его качество. Обязательное требование – не жалеть времени и сил на то, чтобы все было сделано как следует. Если процесс принятия решения был правильным, руководство может простить, что принятое решение не дало ожидаемых результатов. Если же решение случайно оказалось удачным, но было принято поспешно, Вероятность получить выговор босса куда более велика. Все дело в том, что на «Тойоте» внедрению предшествует тщательное планирование. И в основе этого процесса, подобно решению проблем и принятию решений, лежит учет всех деталей. Ни одна возможность не остается неизученной. Более того, каждая возможность исследуется под микроскопом. Тщательное и всестороннее рассмотрение вопроса при принятии решения включает пять основных составляющих. Первое. Выяснить, что происходит в действительности. Второе. Понять первопричины внешних проявлений происходящего. Пять раз задать вопрос «почему». Третье. Рассмотреть все альтернативные решения и детально обосновать выбор решения которому оказано предпочтение. Четвертое. Добиться единодушия членов команды, включая сотрудников «Тойоты» и внешних партнеров. Пятое. Использовать при осуществлении четырех перечисленных шагов самые эффективные средства коммуникации, желательно излагать всю информацию на одной странице.